метров шести в сложенном виде, и всех двенадцать его разверну там. — Стой! — хлопнул он по плечу одну из девушек. — Ты ты заберете ее с собой. Остальные его воины шарили по полкам, сметая топоры, колуны и топорики. Разобрали насаженные на древки вилы, хватали и тут же замирали. Выполнив приказ, они не знали, что делать дальше.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 «Понадеемся на удачу. Слушать меня всем! Вперед!» Толпа на улице прыснула по сторонам. Пара проезжавших мимо автомобилей затормозили с свизгом истирающихся покрышек. Воины середина выбрались на воздух и решительно двинулись к реке. К марширующим... С вилами и топорами мертвецам никто не приближался, но число зевак, наблюдавших с расстояния трехсот метров, росло с каждой минутой. Наконец-то! На третьем перекрестке увидел Олег то, что нужно. Становись поперек дороги! Высокий, сверкающийся стеклом автобус мягко затормозил всего в двух шагах перед загораживающими дорогу людьми.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 Но с мелкими он уж как-нибудь справится. Нужно только заскочить в участок и забрать свое оружие. Но не голыми же руками с колдуном драться. Автобус промчался через мост, выкатился на шоссе, ведущее через долину к Брюнену. Услышав снаружи противное жужжание, Олег наклонился и увидел сверху, чуть впереди, небольшой вертолетик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 «Берите топоры и виллы», — заглушил Олег мотор. «Вперед! Входите в тот дом, становитесь возле окон. Убивайте всех, кто станет мешать!» Сопротивляться ожившим мертвецам не рискнул никто. Когда Бедун вышел вслед за своими воинами, пяток полицейских сбились в кучку у дальней стены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 Стал по очереди вытягивать ящики. Ремень с саблей оказался в среднем. Олег опоясался, откусил еще шоколада. Он только сейчас начал понимать, насколько голоден. «Э-э, зря, что ли, покупал?» Он сгробастал всю коробку, вышел первым и крикнул через плечо. «Все немедленно в автобус!»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 «Ты, ты, стой здесь, остальные за мной!» Он огляделся, выбрал полутораметровый в диаметре валун, указал на него. «Становитесь вокруг, поднимайте!» Мертвецы выполнили приказ, упираясь в шершавую поверхность кулаками с зажатыми в них оружием и свободными ладонями. Неудобства и боли они, к счастью, не знали. Камни вокруг заскрежетали, Выворачиваемые из своих привычных мест, Зашипел осыпающийся песок. валун поддался силе трех десятков рук, Поднялся над землей. «Бегите к замку и ударьте камнем в ворота!» Холодно приказал Середин. «Входите внутрь и убивайте всех!»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 и во в ведунах хлынули внутрь опять послышался стук пулеметов, но ну, теперь действо сместилось внутрь двора